Потом этот сюжет повсюду стали пересказывать. Он стал фольклором. Безупречную очерченность от устных изложений потерял и выдохлось благоухание придумки. Лучше на эту тему зависти я не читал. Известно и повсюдно в человеках существует и бурлит, гуляя это свойство. Сам Господь, по всей видимости, вложил его в нас не то с какой-то целью, не то по недосмотру, а вложенное Богом и не может быть грехом. Во всяком случае, напутствуя евреев на горе Синай, наш Создатель говорил как раз о зависти. «Не желай жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его, ничего, что есть у ближнего твоего». Позднее эти же слова с той же безуспешностью говорил своей пастве Иисус Христос. Вообще, если вдуматься и присмотреться, многие христианские идеи, чистое и неприкрытое утешение завистников. Как обещание, к примеру, что в загробной жизни последние станут первыми. А если я завидую, притом до такой степени, что меня раздражает их существование, людям чистым, бескорыстным, неподкупным и отважным, людям святым на фоне тех, среди которых я живу, как свой среди своих, что я могу поделать с этим? Так наверняка завидовали Сахарову и его коллеги. Можно даже завидовать качеству дураков из соседней деревни. Есть об этом грустная российская пословица. У людей дураки любо какие а у нас дураки воно какие И тогда обретает наша зависть планетарный, межгосударственный характер. Короче говоря, совсем напрасно числится грехом то, что причиняет человеку жгучие и неизбывные страдания, а также служит стимулом для улучшения себя. Я лично как завистник был, так и мы останусь. И когда у нас на пьянках начинает хором петь советские или блатные песни, помирая я от зависти ко всем, кто правильно мелодию выводит. Обделил меня Господь и голосом, и слухом. Только петь я обожаю все равно, и с дикой страстью это делаю. А рядом к неизбывной зависти моей не только с безупречностью поют, но кто-нибудь еще гитару дивно щиплет или безошибочно стучит по клавишам. За что же их Творец так выделил, а про меня забыл? И чувство этой дьявольской несправедливости никак не назовешь греховным. О высокой пользе низкой страсти. Давно уже я знаю, как полезно писать книги. В это время сам ужасно много узнаешь. Так, например, я всегда думал, что алчность – это стяжательство, накопительство, приобретение и вожделение к нему. Острая страсть к приумножению того, что ценишь в этой жизни. То есть, короче говоря, некий могучий, хватательный и поглотительный азарт. А жадность, думал я, она подобна скупости, болезненному нежеланию расстаться даже с малой частью того, что ты имеешь. Нет-нет, я понимал и чувствовал, что можно с жадностью хотеть чего-то, жадно устремляться к чему-то. Но сильнее все же в этом слое было для меня охранительное, Удержительное звучание. И очень удивился я, удаля прочитав, что жадный – это жаждущий, сильно хотящий, и не только пить, разумеется, буквально жажный, только букву по дороге потерявший. То есть тоже алчный. Слово «жадность» таким образом соединило неразрывно алчность со скупостью, и смертный грех включает оба эти свойства. Я о скупости писать намерен мало, потому что это свойство малоинтересно. Сам я скуп до чрезвычайности. Чуть ниже объяснюсь, поскольку речь идет не о финансах. Да плюс еще сказала как-то одна женщина, что мужика можно любить любого, даже не меняющего носки, усугубила она. Только скупого невозможно полюбить. И Алчин я невероятно был всю жизнь. И алчность кажется мне интереснейшим и очень плодотворнейшим нашим свойством как бы не осуждали ее в людях, и каким бы смертным грехом она ни числилась. А наше многовековое заблуждение, оно ведь просто от того, что алчность неразрывно связана у нас с деньгами. Все очень непросто даже в этой узкой области. Как-то я любил в ответ на мельком брошенный пустой вопрос, как мои дела, ответить так же мельком, что делаю второй миллион. Тут собеседник застывал и делал круглые глаза. А я охотно пояснял, что делал первый, ничего не вышло, а теперь я делаю второй. Эта незамысловатая шутка помогла мне понять одного моего приятеля, который миллионер и в самом деле, но не устает приумножать свой совершенно ему ненужный для безбедной жизни капитал. Он очень скромный и непритязательный к быту человек. Я ощутил и понял вдруг, что деньги – это просто фишки, Знаки его жизненного успеха. Он играет, и азарт его не накопительный, а игровой. Согласитесь, тут просвечивает алчность некого иного рода. Пушкинским скупым рыцарем тут и не пахнет. А человек, алчный к чинам и наградам за усердие, смешон и жалок настолько, что просто глупо тратить на него и время, и бумагу. Что же касается вообще карьерной алчности, то я весьма сочувственно к ней отношусь. В ней часто выражен азарт способности, Божьего дара, который жаждет возможности себя реализовать и воплотить. Еще и потому с большим сочувствием и состраданием я отношусь к подобной жажде, что заметил кто-то очень проницательно. Если с усердием работать 8 часов в день, то можно выбиться в начальнике и работать уже 12 часов в день. А если вовсе нам отвлечься от любой корысти и наживы, то чистейшим примером алчного стяжательства предстанет яростная коллекционерная страсть. Она владеет мною много лет, и я не вижу в ней греха. А то, что кто-то за моей спиной выразительно покручивает пальцем у виска, меня волнует мало. Да, это пагубная и труднообъяснимая болезнь, поскольку люди коллекционируют что ни попадя. Открытки, значки, плакаты. Марки, чашки, штопоры, карандаши, спичечные и чайные этикетки, письма и телефонные карточки. Ключи, замки, цитаты, необъяснимые случаи, анекдоты, папиросные и сигаретные пачки, пуговицы, камни, афоризмы. Книги, зажигалки, мундштуки, гравюры, всякую посуду, утварь, живопись, часы, брелки и мебель. Я даже знал коллекционера мелких надгробных памятников. И за время путешествия по жизни много в этом смысле повидал. Помню, много лет назад в большой компании мы пили водку у одного моего приятеля, впоследствии известного поэта. В ту пору он собирал верблюдов, уж не зная как сейчас. Плюшевые, резиновые, целлулоидные, бронзовые, деревянные, железные. Все до единого с горбами, по крайней мере с одним, и с надменно вытянутыми мордами. Они высокомерно смотрелись со шкафа. Толпились на рояле и полках, теснили бумаги на столе. Верблюдов тогда было 42. Приятель покупал их, выменивал, воровал. Несколько знакомых семей его уже не приглашали. Хозяева входили в момент, когда он ловко и профессионально засовывал под пиджак очередной экспонат. Друзья привозили ему верблюдов из туристических поездок, отказываясь во имя дружбы от заграничных авторучек ибо нищим было их количество валюты. Один огромный верблюд из чугуна стоял отдельно. Его отлили на каком-то заводе, где приятель завывал свои стихи. «Что бы вы хотели в подарок на память о нашем предприятии?» неосторожно спросил его директор завода. «Верблюда», — не задумываясь, ответил маньяк. «Верблюда отлили». «Поэт», — восторженно сказала секретарша. «Идиот», — ответил председатель профсоюза. Квартиры, где замечены были верблюды, он посылал тайных агентов, и коллекция неуклонно пополнялась. При слове «верблюд» он вздрагивал и начинал нервничать. Было также известно, что он ухаживает одновременно за двумя девицами, владельцами уникальных верблюдов, вырезанных в туве из камня. Но девицы понимали его замысел превратно, и перед свиданием вожделенно предавались косметике. «Так вот, мы у него сидели, выпивая» и одна из женщин, посмотрев на верблюдов, сказала, «Знаете, вспомнила смешной случай. У нас в институте заспорили два биолога о нашей замечательной эпохе, и один другому сказал, что ничего при случае не докажешь, если вдруг понадобится, что ты не верблюд». А второй промолчал, но уходя, гордо шепнул мне, что у него в домоуправлении приятельница. На завтра он принес справку, где черным по белому и с печатью удостоверялось, что податель справки не верблюд, а старший научный сотрудник. Он во вчерашнем споре защищал точку зрения, что все у нас доступно человеку, надо только знать и уметь. И выиграл, как видите. Правда забавно? Мы все засмеялись и загомонили, а один из гостей, солидный 40-летний инженер, вдруг заволновался и суетливо задвигал кадыком. Так собака делает глотательные движения при виде или запахе еды. А нельзя ли достать или приобрести эту справку, искательно заглядывая в глаза, спросил он рассказчица. Было совершенно очевидно, что будь у него хвост, он бы им сейчас вильнул. Зачем она вам, удивились услышавшие. Я собираю справки, сказал он печально и возвышенно. У меня их уже 86, и среди них есть уникальный. О, это был настоящий собиратель. Он не поверил обещанию и на всякий случай ушел провожать рассказчицу о верблюжьей справке. Он уважительно держал ее под руку мертвой хваткой и обольстительно скалился широкой и малированной улыбкой. Я в те годы много ездил по просторам Советской империи в качестве инженера-наладчика. Уже писал статейки в научно-популярные журналы. Всюду находились разные интересные люди, новые знакомые мне помогали их обнаруживать. И как-то в Красноярске или в Кемерове, я сейчас доподлинно не помню, посоветовали повидать известного в городе врача-коллекционера. На нажатие кнопки откликнулся звонок где-то в глубине квартиры. Послышались шаркающие шаги, Подозрительно, «кто там?», бдительный расспрос, и один за другим издали железный шорох «четыре засова». Сухонький старик небольшого роста по второму разу вызнал, кто меня прислал и усадил за стол. «Вас интересует моя коллекция книг по медицине?» снова обеспокоенно удостоверился он. Я подтвердил и показал ему свою журналистскую бумажку. Это было с очевидностью необходимо. 4000 книг на восьми языках, сам он знал только один, и несколько тысяч газетно-журнальных вырезок. Но главная научная ценность коллекции, сказал он мне, затаенно и самодовольно улыбаясь, совсем не в книгах а в листочках, вложенных в каждую из них. На листочке коротко написаны его мысли по поводу изложенного в книге медицинского материала. Я проглотил вопрос о том, как он читает книги на незнакомых языках, и присмотрелся к старику внимательней. «Коллекцию уже многократно пытались у него украсть», сказал он, и вздрогнул. Но главное, что очень часто он читает в разных журналах цитаты из написанных им на листках, без ссылки на него и горестно вздохнул. Поэтому он с некоторых пор на всякий случай держит эти книги и вырезки в больших мешках в подвале, а ключи носит с собой, не расставаясь. Но цитирование продолжается. В «Тот же день вечером я пил водку с его сотрудниками по больнице. Да, — сказали они мне, — они все знают и понимают. Но старик по-прежнему отменный врач, удивительной проницательности диагност и мания его носит чисто домашний характер. И от них же я тогда услышал, что такое следствие собирательства давно описанное в специальной литературе печальность. Так был известен коллекционер старинного венецианского стекла, который много лет стоял, отказываясь сесть, а спал лишь на боку, часто тревожно просыпаясь. Он уверял, что та часть тела, на которой сидят, сделана у него из тончайшего и хрупкого стекла и тщательно берег этот ценнейший экспонат его коллекции. Повсюду есть маньяки, одержимые этим высоким видом алчности. Довольно часто это пахнет патологией. Так, один богатый американский врач совсем еще недавно мотался по всему свету, коллекционируя фотографии смертных казней. На момент, когда о нем написали, у него уже было 6000 снимков.